Глава 37. Она лежала в глубине темной камеры, где воняла мочой, а со стен капала вода. Белая плесень проступала меж камней, она забивалась под ногти Анни, когда та гладила стены. От плесени потом воспалялись глаза, до рвоты сводила внутренности. За три дня ее одолели паразиты, однако, почесавшись, она подумала о коровах, страдавших от мух или о диких животных, одолеваемых клещами, и решила не обращать на них внимания. Среди бури, опустошившей ее жизнь, в этой клоаке, именуемой тюрьмой, она старалась сохранять спокойствие. Если она расслабится, то будет похожа на виновную. Суд над ней должен был начаться сегодня. Расследование было проведено быстро, что наводило ее сторонников, Брендера, тетушку Гадыльеву, простых людей на невеселые мысли. Доказательства были против Анны. Из-за явных симптомов отравления, судороги, спазмы, асфиксия, смерть Великой Мадемуазель сочли насильственной. А во время заутрени, когда стало известно, что при подобных же обстоятельствах скончался врач больницы монастыря Кордильеров, между обоими событиями была установлена связь. Все свидетельствовало о вине Анны. Среди ее письменных принадлежностей Был найден зеленый пузырек с ядом. Бегинки видели, как она подчевала этим зельем настоятельницу. Люди из приюта Святого Косьмы сообщали, что Анна неоднократно беседовала с врачом и уносила с собой какие-то пузырьки. А поскольку в тот день она заходила в больницу за четверть часа до того, как у Себастьяна Меуса началась агония, было выдвинуто предположение, что она устранила лекаря, боясь, что тот донесет на нее. Эти убийства были не единственным ее преступлением. И досвидетельствовала, что ее кузина проводила в полнолуние сатанинские ритуалы в окружении диких зверей. Повествуя о ее странном бегстве, разукрасив массой подробностей ночное купание в реке, она выдвинула предположение, что Анна поклонялась серому светилу, возносила к звездам таинственные заклинания и, в конце концов, отдалась волку. Их дикие объятия были, иди, отвратительны, что на наслаждение, издаваемые ее кузиной, звучали громче рычания хищника. Это обвинение быстро облетело город. Оно настолько возбудило умы, что из невероятного предположения быстро стало всем известной истиной. Мужчины и женщины, отдавая предпочтение неизменным, а не возвышенным аргументам, находили совершенно естественным, что ведьма совокупляется со зверем — Это казалось им более правдоподобным, чем то, что дева может повелевать опасным хищникам. После этого Иди уже не составил никакого труда описать медитации Анны как транс, во время которого она открывала дьяволу врата своего тела. Кроме того, она уверяла, что кузина навела на нее порчу. Как иначе объяснить ее фантастическое уродство? Демонстрируя свое обезображенное лицо, шрамы, ожоги, она обвиняла в этом Анну. Воображение калеки разгулялась. Каждый день она добавляла все новые позорные и гнусные подробности. К счастью, капитан быстро закончил дознание, иначе она обвинила бы Анну в пожаре, виновницей которого была сама. Поскольку Ида ничего не могла понять в Аниных стихах, в претенциозном вздоре, воспользоваться ими она не смогла. Зато архидиакон, в тот же день узнав об аресте провидицы, и смерть ее покровительницы, незамедлительно отправил имевшиеся у него копии стихов к Канцелярию суда, приложив к ним свой комментарий, в котором заявлял, что усмотрел в этих произведениях признаки атеизма и веры, входившей в противоречие с догматами церкви. Нечестивость вместе с подозрениями в ересе усугубляли положение Анны, поскольку процесс выходил за рамки гражданского права. Чтобы успокоить председателя суда, опасавшегося, что слушания могут затянуться, архидиакон сам посетил его, объяснив, что если он будет выступать в качестве консультанта по теологическим вопросам, нет смысла призывать представителя инквизиции. Брендер, узнав об этом, попытался прибегнуть к своим связям, но в ответ получал лишь невнятные возмущенные возгласы. Его внимательно выслушивали и обещали что-то неопределенное. Все боялись, поскольку из-за анабаптистов, сторонников Мюнцера, множество отступников от римско-католической веры, Фландрию и Германию охватило смута. Ни один религиозный деятель, ни один ученый не придет оспаривать злобные инсинуации архидиакона, приглашенного выступать в суде. Щелкнул замок, застонали ржавые петли. Стражник распахнул дверь камеры, потребовав, чтобы Анна следовала за ним. Он открыл огромными ключами многочисленные решетки, затем закрыл их за ней и повел ее в канцелярию. Оттуда Анна проследовала в зал суда. При ее появлении вздох изумления вырвался из груди присутствовавших. Красивая, удивительно светлая, эта девушка со спокойным лицом совсем не была похожа на ведьму, о которой только и было разговоров последние три дня. Брендер, укрывшийся за колонной, улыбнулся. Не станет ли сама Анна, благодаря своей грации, исходящему от нее свету, нежной мудрости, лучшим своим защитником? Он с удивлением понял, что в нем воскресает надежда. Что же до Анны, то еще во время предыдущих допросов она поняла, откуда дует ветер. Это дело рук архидиакона и ее кузины. Значит, перед ней два пути — согласиться с этими обвинениями или отвергнуть их. Но как она могла обвинить Иду? Она не знала, что кузина сумела хладнокровно убить двоих, а потом обвинить в этом свою исцелительницу. Ведь приписываешь другим лишь те поступки, на которые способен сам. Когда речь идет о выяснении мотивов, воображению не хватает размаха. Оно оказывается на незнакомой территории и проходит по ней, ничего не затронув. Поскольку Анна не могла поверить в порочность Иды, она решила, что следует поправить лишь рассказ о волке. Что же до Архидиакона, то она, очевидно, сумеет доказать его ошибку, уповая на разум судей. Она не могла объяснить лишь одно, как яд попал во флакончик. Однако надеялась, что после трехдневного расследования капитан-дознаватель сможет указать на след или предложить какие-нибудь варианты. Ей зачитали основные обвинения. По мере того, как же выписали ведьмовство Анны, превращали ее в сумасшедшую, убийцу, сознание уносило девушку за пределы зала суда. Она думала о лебедях, плавающих в каналах, о цветах за домом, о величественной плакучей Иве, которая справляла свой тихий траур на речном берегу. В общем, она перестала слушать, потому что ей казалось, что рассказывают о ком-то другом. Прокурору пришлось несколько раз повторить свой первый вопрос. «Признаете ли вы обоснованность выдвигаемых обвинений?» «Каждое обвинение обосновано, но все они несправедливы». «Объясните». «Я отправилась к реке, чтобы выкупаться вместе с рыбами и лягушками, но никакого сатанинского ритуала не совершала. Я писала стихи, но славят они Бога и его одиночество. Я действительно накапала жидкость из зеленого флакончика в стакан», Но в нем было лекарство, которым великая мадемуазель лечилась уже вторую неделю. Кто угодно может это подтвердить. Что же до Себастьяна Миуса, то он сам составил это лекарство и дал его мне. Я восхищалась им. Он дважды спас мою кузину Иду, и я уважала великую мадемуазель. То, что здесь говорят, лишь злые выдумки. «Вы отрицаете их?» «Точно так же, как и действия и намерения». В душе я никогда не желала другим зла. Только ведьмы говорят с животными. Нет. Все те, кто часто видит животных, понимают их язык и могут с ними разговаривать. Даже с волком. Волк — божье создание, как и мы. Значит, можно с ним совокупляться? Анна закусила губу. Почему они не слышат, что она говорит им? Ее ответ проскользнул мимо ушей ее обвинителей, будто форель выскользнула из рук. «Я не совокуплялась с волком и ни с кем другим». Шепот пробежал по залу. Одни верили ее словам, другие сомневались. Тогда архидиакон привлек к себе внимание, постучав по пепитру. «Однако», — мирно провозгласил он, — «когда читаешь ваши стихи...» Не создается впечатление, что их автор — невинное создание. Позвольте, я процитирую. «Возлюбленный, мой рыцарь без брони, Свет рук твоих меня из глины лепит. На белом свете мы с тобой одни, Вдвоем едины, словно звук и лепит». Архидиакон улыбнулся, считая вопрос закрытым. «Вы говорите об объятиях, — О телах, создающих друг друга, вы множите любовников и любовниц. Разве так пристало говорить девственнице? Я уже говорила монсеньору, что мои слова редко выражают то, о чем я говорю. Я обращаюсь в этом стихе к Богу. Конечно, такая посредственная поэтесса, как вы, не всегда может справиться со словами, это правда. Однако слова вы ищете и находите на ниве похоти. Это лишь образы. «Но какие? Тела, ласки, проникновение, поток, экстаз. Настоящая похоть, что же еще? Можно подумать, мы в гостях у сатаны. Разве монсеньор не читал песнь песней?» Стрела попала в цель, у архидиакона почва ушла из-под ног. Брендер ликовал, стоя в тени колонны. Если не он был автором этого хлесткого ответного удара, именно он помог Анне найти его, предложив изучать Библию. Судьи продолжили свое дело. «Что вы искали, погружаясь в воду?» «Мира для размышлений». «Что вы называете размышлением?» «Ты покидаешь свое тело, чтобы слиться с главным». «С главным?» «С любовью, которая разлета между творениями Божьего мира». «В каком-то смысле с Богом?» Архидиакон резко поднялся с места. «В каком-то смысле с Богом? Да разве можно терпеть подобное выражения, Как будто Бог — это нечто приблизительное». Монсеньер прав. Бог — это все. Однако сказать «Бог» не значит понять его. «Она отчитывает меня как плохого ученика. Это невежда разговаривает подобным образом с эрудитом, «Откуда подобный опломб?» «Какая разница, монсеньор? Здесь не о моем а пломбе речь». Собравшиеся затаили дыхание. Несмотря на всю свою тонкость и красоту, Анна совсем не была слабой. Ее твердость поражала, и с каждым мгновением все сильнее. «Почему вы выходили из дома по ночам?» «Днем я занята в бегенаже». «А почему в полнолуние? чтобы не заблудиться в полях, в лесу. Иначе мне не видно, куда идти. Чего вам не хватает в брюге? Природы. Почему? Потому что в городе я чувствую только людей. В лесу же я чувствую Бога. А в церквах, построенных, кстати, как раз для людей, вы не чувствуете его? Чувствую, когда смотрю на свет». После этого ответа в зале воцарилась полная тишина. Анна не поняла, что подобным ответом сыграла на руку судьям. Все вместе и каждый в отдельности рассматривали церковь как место для исполнения долга. В церкви нужно было преклонять колени, осенять себя крестным знаменем, петь, слушать, молиться, читать Библию, исповедоваться. И если следовало на что-нибудь смотреть, то на распятие над алтарем, а вовсе не на свет – Анна говорила не как христианка, это скорее были речи дикарки. Очевидно, эта женщина была похожа на ведьму. Свободная, гордая, она была близка к природе и плотской любви. «Ваша кузина Ида обвиняет вас в том, что вы ее сглазили». «Зачем мне было это делать? Я столько месяцев подряд выхаживала ее. Я люблю ее». «Вы всех любите?» Это замечание вырвалось из уст Прилата. Анна спокойно приняла его. «Я стараюсь». Прежде чем продолжить, она повернулась к архидиакону. «Даже тогда, когда мне это трудно. Разве Христос не говорил нам, возлюбите врагов своих, как самих себя?» Прилат пожал плечами, делая вид, что далек от мирских страстей. Прокурор педантично продолжал задавать вопросы, как будто... Тщательность могла заменить ум. Подобное стечение бед, свалившихся на вашу кузину, кажется подозрительным. Она необъяснимым образом оказалась в горящем доме, потом ее нашли повешенной. Бедной Иде пришлось многое пережить. Она объясняет это порчей, которые вы на нее навели. Среди испытаний, выпавших на ее долю, есть и нравственные, И да так мучится, что часто ее страдания обращаются в ненависть, ярость, бред. В такие минуты ей хочется отыскать виновного в ее несчастьях, обвинить в них кого-нибудь, а не себя. Вместо того, чтобы вглядеться в свою душу, она предпочитает искать врагов. «Вы отрицаете, что навели на нее порчу?» «Это невозможно, ибо порчи не существует». «Что вы сказали?» Присутствующие были удивлены не меньше, чем судьи. Вы не верите в проклятие? Не верю. Истории про порчу, колдовство, про чары, из-за которых человек не свергается в бездну. Это просто сказки для детей. У слов нет подобной силы. Значит, вы не верите и в благословение? Анна почувствовала, что совершила ошибку. Она не заметила западню, подготовленную архидиаконом. Она что-то бессвязно пробормотала. Архидиакон торжествовал победу. «По-вашему, и это просто детские песенки. Слова, произносимые во время крещения, ракосочетания, рукоположения, сводятся к простому жужжанию осы? Вы не можете себе представить, что в этих словах заключается Божье благословение, изливающееся на человека?» Анна замкнулась в своем молчании. «В конце концов, это логично. Если вы не верите, что проклятие кличет сатану, вы не верите в то, что благословение подразумевает Божье присутствие, вы не выцерковлены». И он поднял перед собою книгу, показывая ее судьям и залу. «Если опираться на Малеум малификарум» или «молот ведьм», труд, написанный двумя монахами-доминиканцами, чей авторитет в этой области неоспорим последние 50 лет, то обвиняемые соответствуют всем критериям определения ведьм. Лалия ведьмы употребляют неизвестные нам выражения, об этом свидетельствует ее кузина, а также показывает и постоянная критика нашего языка. Использование снадобий, Очевидно, что она лечила кузину лишь для того, чтобы экспериментировать с новыми рецептами. Составление ядов. Они были предназначены для великой мадемуазель и врача из приюта Святого Космы, который, возможно, готовился донести на нее. Использование проклятий против ее кузины, которую она сделала калекой, достаточно взглянуть на бедную девушку, чтобы убедиться в их ужасающей силе. Все это доказывает ее занятие колдовством и, конечно же, склонность к Ереси, потому что в Буле Супер Иллюс Спекула папа Иоанн 22 именно так называет это занятие. Брендеру захотелось вмешаться, если архидиакон продолжит свою охоту на ведьм, который со всей категоричностью Иннокентий VIII в 1484 году провозгласил своим скрипучим голосом то он, Брендер, скажет о неоднозначности молот ведьм Генрикуса Инститориса и Якоба Шпренгера, труда, который обосновал эту охоту, вводил определение ведьм, оправдывал их заточение и казнь. Несмотря на успех трактата и постоянное его переиздания, Рим в 1490 году запретил молот-ведьм из-за его противоречий с католической демонологией. Однако, предупреждая возможное возражение, архидиакон, сделав театральный жест, повернулся к суду. «Но я подозреваю, — провозгласил он, — что за этой ересью скрывается еще одна, столь же страшная, если только не страшнее. Могу ли я, господа судьи, в качестве знатока теологии задать один вопрос?» Не желая злить нового архидиакона, который все более и более напоминал инквизитора, судьи дали свое разрешение. Архидиакон обернулся к девушке. При всей своей строгости и верности обету блюсти чистоту телесную, он воззрился на нее, как на паштеты из дичи, который собирался отведать. «Анна, что вы думаете об индульгенциях?» Наученная Брендером, Анна поняла, куда он клонит, Она ненадолго задумалась и ответила. «Вы угадали, монсеньор. Неужели? Вам прекрасно известно, что я их осуждаю. Точно так же, как последователи Лютера? Какая разница? Спасение души нельзя купить за деньги. С Богом не торгуются. От индульгенции нет проку ни Богу, ни грешникам. Кому же они тогда выгодны?» Тем, кто их продает. Зал вздрогнул. Брендер ржался в колонну. В этом мгновении он понял, что Анна не сдастся. Для нее не существует компромиссов. Она будет продолжать говорить то, что диктует ей ее вера, идя прямо к своей гибели. «Мы сформировали свое мнение», — заключил Прилад. «Однако предлагаю вам последнюю возможность одуматься». Можете ли вы поддерживать ту веру, что так славите, без святых таинств? Могу. Присутствующие возмутились, судьи переглянулись, качая головой. Архидиакон же торжествовал. Он сделал широкий жест рукой, будто сообщал присутствовавшим. «Видите? Вот еще одна ересь».